Прежде чем Логинов успел что-то сказать, на поляне появился серый карлик, одетый в дурацкий рваный камзол неопределенного цвета. Любому из них это существо едва ли доставало до пояса. Не обращая никакого внимания на грозно смотрящий ему в лицо ствол скотчера, карлик степенно прошествовал к костру. Присел на корточке и стал греть над огнем руки, словно не замечая потрясенных людей. Лицо карлика каким-то неуловимым образом все время менялось, словно по нему проходили невидимые волны. На широком поясе у гостя висели нож в ножнах с широким лезвием, помятая грязная кружка и такая же грязная ложка. «Пожрать у вас не найдется, ребята?» Спросил карлик на чистом интерлекте, так и не взглянув в их сторону. Похоже, не они сами, не темная туша космического корабля, Интереса у него совершенно не вызывали, словно земные космонавты каждый день разгуливали по этому целому лесу табунами. Казалось, одна Перлис сохранила самообладание в этой невероятной ситуации и молча протянула Карлику надорванный пакет с разогретым ужином. Карлик немедленно отправил все его содержимое в свою огромную кружку, тщательно размешал и не торопясь принялся есть, понемногу выковыривая кусочки перемолотых с гарниром тефтелей. Невкусная у вас еда. А ты, однако, нахал, сказала Перлис. Ничего, сойдет. Мы тебя к столу не звали. Так ведь и вас сюда никто не звал, проворчал карлик, с чавканем пережевывая ужин. Что верно, то верно, примирительно согласился Логинов, стараясь взять ситуацию в свои руки. Мы к вам попали не по своей воле. Ну так и валить обратно, пока не поздно. Мы бы рады, да не можем. Топлива нет. Дело поправимое. Трех контейнеров энергана для старта вам хватит? Ну, значит, договорились. И поспешите. Хозяин велел ждать только до утра. А ты, девочка, хорошая, ласковая. Неожиданно закончил карлик, свою потрясающую тираду обращаясь к Берлис. Его тоненькая цепляющая рука потянулась к молодой женщине, вдруг удлинилась и коснулась ее щеки. Вздрогнув она, не успев еще осознать, что произошло, с размаху рубанула ладонью по этой тоненькой паучьей лапке. Логинов хорошо знал, каким может быть удар, уперлись, но карлик его словно бы и не заметил. Он покровительственно похлопал ее по щеке, повернулся и, шагнув в сторону зарослей, мгновенно исчез. «Что это было?» – хриплым, свистящим шепотом спросил Бекетов. Его рука, сжимавшая бластер, слегка дрожала. И лишь в глазах у Абасова прыгали неуместные в данной ситуации веселые чертики. Такие вот здесь аборигены. Очень голодные и грамотные. Прекрасно разбираются в интерлекте и энергане. Но этого просто не может быть, воскликнул Бекетов. Конечно не может. Тем не менее пойди и проверь энерган, решительно потребовал Логинов. «Ты что, издеваешься надо мной?» «Ты проверь, проверь, потом посмотрим». Тягостное молчание висело над костром несколько минут, понадобившихся Бекетову, чтобы подняться в кабину шлюпки. Вскоре он вновь присоединился к ним и долго хранил молчание. Казалось, его лицо за эти несколько минут заострилось еще больше. Резче легли тени под глазами, горящими нездоровым, лихорадочным блеском». «Как ты мог догадаться? Ты что-нибудь знаешь о них?» Он кивнул в сторону опушки, туда, где скрылся карлик. «Не больше, чем ты. Сколько там энергана?» «Баки полны». «Мы можем стартовать?» «Конечно нет. Нужны верфи. Нужен капитальный ремонт всей системы двигателей». «Жаль, что ты не сказал об этом нашему визитеру. Времени у нас, похоже, только до утра». «Да что же здесь такое, наконец, происходит?» Маквис почти кричал. Впервые Логинов услышал, как Маквис повысил голос, и потому ответил очень обстоятельно и спокойно. Аборигены, кто бы они ни были, вежливо попросили нас убраться с планеты. Похоже, они не желают вступать ни в какие переговоры. Нас не хотят здесь видеть, и судя по тому, с какой легкостью были переброшены в топливные баки 12 тонн энергана, Могущество, которым они располагают, нам даже не снилось. Но на Таире не было обнаружено никаких аборигенов. «Это не Таира. Вернее, это не та Таира, которую ты знаешь», – еще раз уточнил Абасов. «А если Бекетов сумеет запустить двигатели, ты дашь команду на старт?» В глазах Абасова все отчетливо плясали насмешливые огоньки. Впервые при посторонних он позволил себе это дружеское «ты» в обращении к Логинову, словно давая понять, что обстоятельства, в которые они попали – Уничтожают любые условности. Сдается мне, что вся эта история с Карликом как-то связана с захватом. Не зря мы сюда ломились. Возможно, ты прав, задумчиво согласился Логинов. Будем считать, что экспедиция продолжается. И до тех пор, пока мы не узнаем, что произошло на Таире, мы все находимся на задании. Прошу не забывать об этом. Сейчас три часа. Предупреждению, которое мы получили, следует отнестись вполне серьезно. И именно поэтому все должны выспаться. Если нужно, используйте аппараты гипносна. Кто-то должен остаться дежурить, заметил Абасов. Только не ты. Завтра от тебя будет зависеть слишком многое. Дежурить будут Маквис, Бекетов и я, каждый по часу.